Екатерина вздрогнула от гнева и, наклонившись к Маргарите, сказала, «Это он-то вам муж? Разве одного церковного благословения достаточно, чтобы стать мужем и женой? Разве брак освящается только молитвами священника? Он вам муж? Если бы вы, дочь моя, были госпожой Десов, вы бы могли дать мне такой ответ. Мы ждали от него совсем другого». Но Генрих Наваррских с тех самых пор, как вы оказали ему честь, назвавшись его женой, передал все права жены другой. — Идемте и уже минуту, — повысив голос, продолжала Екатерина. — Пойдемте со мной. Этот ключ откроет дверь в комнату госпожи Десов, и вы увидите... — Тише, тише, умоляю вас, — сказала Маргарита. — Во-первых, вы ошибаетесь, а во-вторых... — Что во-вторых? «Вы разбудите моего мужа!» Сказавши это, Маргарита с томной грацией встала и, распустив полы пеньюара с короткими рукавами, обнажившие точеные истинно царственные руки, поднесла розовую восковую свечу к постели, раздвинула полог и, улыбаясь, показала матери гордый профиль, черные волосы и приоткрытый рот короля наварского лежавшего на смятой постели и, видимо, спавшего глубоким мирным сном. Екатерина, бледная, с блуждающим взглядом, отшатнулась так, как будто у ее ног разверзлась бездна и даже не скрикнула, а глухо простонала. «Как видите, вы плохо осведомлены», — сказала Маргарита. Екатерина взглянула на Маргариту, потом на Генриха. В лихорадочно работавшем мозгу этот бледный, вспотевший лоб, эти глаза, обведенные чуть темными кругами, связались с улыбкой Маргариты, и Екатерина в немой ярости закусила свои тонкие губы. Маргарита дала матери смену только полюбоваться этой картиной, производивши на нее впечатление головы медузы, затем опустила полок, на цыпочках подошла к матери и села на стул. «Вы что-то сказали?» — спросила она. Варентийка в течение нескольких секунд вглядывалась в молодую женщину, стараясь убедиться в ее искренности. Но в конце концов острота взгляда Екатерины как бы притупилась от твердого спокойствие Маргариты. «Ничего», — сказала она, и большими шагами вышла из комнаты.